Глава 10,5. «Я когда-нибудь увижу главных?» — спросил Асхель. Дейрдра пожала плечами. В скафандре она так, будто всю жизнь его носила. А вот Асхель все никак не мог привыкнуть к этим ощущениям. «Я сама никого из них не видела. Меня завербовали тролли». «Тебя? Тролли? Интересное сочетание». «Говорят, была когда-то главная, давным-давно, еще до изобретения галактических двигателей». «Визионер. Мне кажется, она предвидела перевременье. Про неё почти не осталось истории, но я где-то слышала, что ее звали Аннабель». Они вышли к панорамному иллюминатору, и все мысли исчезли. Живых существ в космосе не было. Они работали по-другому. Сидели у иллюминаторов со своими планшетками и решали уравнения, писали формулы, рисовали графики, бормотали заклинания. «Сложно поверить, что это все существует на самом деле». «Почему?» — спросила Дейрдре и легонько толкнула его плечом. Оцепеневший Асхиль вздрогнул и пошел за ней. «Это все такое большое?» «Размеры», — вздохнула она. «Нет никакой разницы между грандиозным, большим и квантовым». С этим он мог бы поспорить, но он не любил спорить с Дейрдре. Раньше ему казалось, что она всегда права, но в последнее время он начал замечать в ее рассуждениях нестыковки, логические дыры, изъяны. Они вошли в кабину и оба взялись за перекладины. Двери закрылись, и лифт помчал их по спице от Тора до центрального узла. Гравитация исчезла, и скафандр перестал казаться таким тяжелым и громоздким. Сердце волнующе забилось. Асхель уже сотни раз был в невесомости, но никогда не выходил в открытый космос. Бессмысленное занятие, по мнению этих странных существ-строителей. Но не для него. Оттолкнувшись от стены лифта, Дейрдра долетела до противоположной стены и схватилась за перекладину. Асхиль уже почти не отставал. Она перемещалась, хватаясь за перекладины, как какое-то иномирное сказочное существо, как какое-то хищное животное. Глупая мысль. Они добрались до одного из шлюзов, и Дейрдра начала колдовать над панелью управления, чтобы выровнять давление. «Готов?» — спросила она, надевая шлем. Асхиль кивнул. Люк открылся. И впервые в жизни он увидел настолько густую черную пустоту, сквозь которую пробивался свет невозможно далеких звезд. Дейрдра вышла наружу первой, а вслед за ней и Асхель. Она проворно прицепила к внешней перекладине оба их троса, проверила все крепления. «Все хорошо!» Улыбнувшись, она оттолкнулась от корпуса и полетела. Поколебавшись долю секунды, Асхель последовал за ней. Он парил, а пустота окружала его. Разумом он понимал, что пустота всегда была рядом, вокруг, внутри, но именно сейчас он по-настоящему это осознал. Ирдра с помощью своего реактивного ранца выделывала пируэты, в динамиках раздавался ее дикий хохот. На долю секунды, до того, как она начала очередной виток вращений и каких-то невообразимых фигур, которые даже в постели не выделывала, он увидел ее лицо. Блеснули острые мелкие зубки и зеленые зеленые глаза. Он видел ее разной и за много лет привык, казалось бы, к любым проявлениям, к маниакальной радости, злости, ярости. Но сейчас Асхель по-настоящему испугался. На ее лице проступало безумие.